Глава 7 Шел третий день моего пребывания в Высшей Академии Кантра. На парах не случилось ничего особенного, потому я назначила первую встречу редколлегии на послеобеденное время. Пирс и нира сидели напротив, явно не понимая, что им делать. Ждали моих вступительных слов, но я чувствовала себя так же, как и они. Гадала, что предпринять. — У вас есть кто-нибудь на примете на место четвертого члена? — Я не знаю даже, как ты его заманила. Нира кивнула на Фирса. А обычно все пытаются найти себе какое-то простенькое, непыльное занятие. Создание газеты таковым не назовешь. Фирс флегматично пожал плечами. «Ладно», — выдохнула я. «Займусь этим прямо сейчас. В понедельнику нам уже надо сделать выпуск, а значит, сдать все материалы к субботе. Ваша задача, пока меня не будет, составить список тем, которые вам покажутся интересными». Я направилась к выходу, уже потянулась к ручке, как вдруг в дверь постучались. Открылась она в тот же миг, но я успела скачать в сторону. «Честер? Он-то что тут делает?» «Слышал, вам нужны участники?» Как ни в чем не бывало, произнес парень, проходя внутрь и усаживаясь на свободный стул. «Я готов». «Но ты же с факультета боевой магии», выпалила я, выразительно кивнув на его темно-синюю форму. «Я помню», — с важным видом кивнул Честер. Это не является препятствием для работы на вашем факультативе. Вот, кстати, заявка. Он выложил на стол заполненный от руки лист. Я ставила целую стопку таких в столовой, но так и не увидела в припрыжку бегущих к нам студентов. Я же обещал, что найду выход. Он подмигнул. А я начала закипать. Да что же это такое-то? Мы не каждого берем. Сухо произнесла я, заглядывая в заявку и пытаясь найти там хоть один пункт, по которому мы могли бы отклонить кандидатуру Честера. «Вынужден напомнить, Эрна, у тебя нет выбора», — с такой улыбочкой произнес Фирс. «В понедельник уже должен быть готов номер. А ты этого не сможешь делать, пока вред коллегии не наберется минимальное количество участников. Как ты понимаешь, никто сюда не рвется по собственной воле». «Вот тебе и обращайся, если тебя кто обижает, предатель». «Хорошо», — недолго подумав, сказала я, «добро пожаловать в хроники Вака». «Ладно». Это я пробормотала мысленно самой себе. Потом глубоко вдохнула, обвела всех присутствующих тяжелым взглядом и начала. «Что любят все люди?» «Книги читать?» — тут же спросила Нира. «Поесть», — Фыркнул Фирс. Честер отмолчался. «Скандалы, разоблачения и сенсации» поделилась и собственными выводами. «В первом номере нам нужно рассказать нечто такое, что взбаламутит общественность, привлечет внимание к хроникам Вака. Есть идея?» «Еда в столовой?» Пирс стоял на своем. «Обязательно, но сенсации это не станет. Все и так знают, что кормят там по большей части отвратительно». «Карикатурная зарисовка на разные типы студентов?» «Вариант. Но такой информацией всю газету не заполнишь». Разоблачение тайного романа одного из преподавателей со студенткой. Внезапно подал голос Честер. Мы все уставились на него. «Тайный роман преподавателей и студентки? Хорошая идея. Вот только... как ты -то это... <кхм> Не по-людски? Я сомневалась. Вдруг это испортит им жизнь? Или преподавателя уволят? Уволят, как только станет известно». «Но если ты хочешь сделать по-настоящему громкую газету, придется забыть о морали», — внезапно жестко заявил Чес. Но уже через секунду вернул голосу былую легкость. «Впрочем, что ты скажешь, если этой студентке статья сыграет только на руку?» И ты как?» — Нира нахмурилась. «Она будет ждать тебя сегодня вечером». Чес не сводил с меня испытывающего взгляда, но при этом достал из кармана сложенный в четверо лист, опустил на стол и придвинул ко мне. «Дальше сама решая, что ты будешь с этим делать». «Хорошо». Я кивнула и убрала лист в карман форменного пиджака. Легко улыбнулась. «Все ваши идеи стоящие. Хотела бы добавить и свою». Прошлась пальцами по лежащему передо мной уставу Академии, положила ладонь на завернутую в плотную бумагу, чтобы не было видно обложки, книгу, добытую Нирой. «Что вы скажете, если мы поменяем ужасный цвет формы студентов с факультета искусств?» Произнесла я. В комнате воцарилась тишина. «Вот тут...» Я стукнула пальцем по обложке устава Академии. «Сказано, что все обучающиеся должны ходить в одинаковой форме, выданной администрации. Цвет должен соответствовать определенному факультету, то есть быть единым. Если нам удастся убедить всех искусствоведов, то с помощью уже этой книги...» Теперь я коснулся второго фолианта. «Можно будет задействовать формулу из бытовой магии». Я благоразумно умолчала о том, что этот совет давали для сведения с пятен, оставшихся после посиделок с подружками. Оставалось лишь чуток перекроить чары. Вот уж не думала, что в книге 1001 способ стать хорошей женой» можно найти множество полезных чар. «И чего мы добьемся этим высказыванием?» Скептично поинтересовался Фирс. «Во-первых, обратим внимание всей академии на факультет искусств. Во-вторых...» «Укажем на брешь выставить, чего не смогли сделать даже законники. В-третьих...» «Не уверен, что искусствоведам нужно внимание», — мыкнул Фирс. «Да и законникам попросту не хотелось менять форму». «Зато форма нормального цвета очень даже нужна», — заспорила с ним Нира. «Ох, вам нужна, а мне как-то да...» «В-третьих, это дополнительный информационный повод». «Который мы же сами и создали». Ну ты из Ануда, Фирс! фыркнула Нира. Ладно, выплюнул парень, дернув плечами. Не уверен, что это действительно годная идея, но в качестве перебивки для всего остального сойдет. Впрочем, не факт, что остальные поддержат. Я уже сама начинала сомневаться в том, что идея годная, если уж совсем откровенно, преследовала в том числе и личные цели. Форма факультета искусств меня раздражала, особенно эти дикие оранжевые лампасы. Я соберу всех завтра в пятой аудитории заявила Нира. «Проведем опросы». «Отлично», — выдохнула я. Тук-тук-тук. Даррен Нерс сидел в своем кабинете и проверял отчеты, когда в дверь постучали. Полученные данные ему не нравились. Выяснилось, что Амелия обворовывала Академию и обворовывала прилично. Ректор думал, стоит ли ставить верховного судью Кантера в известность или закрыть на это глаза и выправлять финансовые дела собственными силами. И вообще, насколько справедливо, когда одного судят по всей строгости королевских указов за то, чего он, вероятно, не совершал, а над судьбой другого размышляют. «Входите». Мужчина отложил бумаги и откинулся на спинку кресла. На пороге появилась Ирналия Браунс. «Прошу прощения, что отвлекают важных дел», — с порога заявила она, проходя внутрь. «Но раз вы временно исполняющий обязанности декана факультета искусств, хотела бы обратиться с вопросами». «Обращайтесь». Ректор с любопытством посмотрел на Браунс. Длинные каштановые волосы собраны в косу, легкий неяркий макияж и горящий взгляд. Этой девчонке явно пришло в голову что-то интересное. «Где я могу найти фиксирующие артефакты?» спросила она. «Фиксирующие артефакты?» «Для хроник Вака». Девушка кивнула. «Мне нужны артефакты, фиксирующие происходящее». «Картинку или звук?» Нерс хмыкнул. «Можно просто картинку?» — поправилась студентка. «Сделайте запрос в канцелярию Академии», — ответил нерс. «Это уже второй мой вопрос», — тут же произнесла Эрна. Ее губ коснулась хитрая улыбка, и ректор понял, что сейчас на него снова вывалят сведения о несовершенстве работы ВАКа. «Там сказали, что на моем запросе должна стоять подпись декана факультета» и только после этого в течение 90 дней они смогут его отклонить или одобрить. В то же время мне было сказано, что, скорее всего, запрос отклонят по причине отсутствия артефактов. О как! Нерс опустил взгляд в отчеты и пролистал папку до артефакторского оснащения. Фиксирующие артефакты были в наличии. Аж 15 штук самых разных моделей. «Как скоро вам будет нужен артефакт?» Деловито поинтересовался Нарс, поднимая взгляд на девушку, стоящую у стола. Поймал на том, что та поспешно скользит взглядом по строкам отчета и прикрыл папку. «Два часа назад», — не смущаясь, ответила Ирналия. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать». Мужчина кивнул. «Господин ректор». Ирналия уже развернулась к выходу, но вдруг остановилась. «Полки в архиве канцелярии почти пустые. Вряд ли вы найдете там что-то из этого отчета. Остались лишь ингредиенты для пар по варенью, и то... «Спасибо, студентка Браунс», — безрадостно ответил ректор. «С этим я тоже разберусь». Он уже давно сообразил, что для Академии, основанной его предком, наступили тяжелые времена. Нерс уже обратился к королю с прошением о дополнительном финансировании, но вместе с тем велел своему законнику подготовить документы по инвестированию из личного кармана рода Нерс. Не стоило оставлять Вак на чужих плечах. Это Даррен понял со всей очевидностью».